Альхамдулиллахи ва саляту аля расулюллахи ва аля алихи один брат скинул мне вопрос касательно слов аль-Бани, которые перевели Александрийские ученики Ясира Бурхами в Казахстане и которые как бы смутили некоторых братьев и из-за которых, то есть в которых аль-Бани заявляет что ранние матуридиты они были на акыдиах аль джама в отличие от поздних которые им противоречили и передал от одного из этих матуридитов слова которые якобы являются акыда лесунной якобы что он утверждает возвышение аллаха над троном субхана Тааля. Что я значит, могу сказать по этому поводу, это слово ложное, и Аль-Альбани в основе он не тот, от кого берутся подобные вопросы, потому что он сам э, согласился со многими словами Джахмидов и Ашаритов и в разделе Таухида аль марифуал то есть в разделе Таухида имен и качеств, и э, то, что его заявление, то, что якобы Ранние матуридиты были на Акыде Ахли в отличие от поздних, это Батль, это Батль, и это слова человека, который не знает Акыду матуридитов и не знает даже Акыду основателя этой секты Абуль-Мансура Аль-Матуриди. У Абуль-Мансура Аль-Матуриди есть две книги, которые так называемые Китабут таухид одна из них, вторая это сирта Ауляту Ахли Сунна». Они дошли до нации. Э, кто хочет, может легко ознакомиться с его Акыдой, с Акыдой основателя данной секты, самого раннего и самого близкого ко времени, не к Акыде, а ко времени, Салев из э, членов данной секты. И э, кто открыт, откроет его торсир касательно листьева. Например, да, он ясно заявляет там, что в что. Есть два пути, есть два пути касательно листева. Первый путь и он его выбирает, это то, что не говорит ничего да, о его смысле. Так он и говорит, не выбирается ни один из предполагаемых смыслов помимо другого. Наряду с тем, что отрицается внешний смысл. Что отрицается внешний смысл? И. То есть это тарика тут делается сначала ита и листива то есть аннулируется внешний смысл о листева, и затем не выбирается никакой из переносных как он ясно то есть вообще об этом заявляет и говорит вторая тарика, то есть сделать та выбрать один из этих переносных смыслов и точно так же он говорит как опровергая то есть в кавычках доа да, лисонна то что мы в два поднимаем руки ко Всевышнему Аллаху вверх, обращаемся вверх в дуа. Говорит, что это ни на что не указывает, и что э, точно так же можно сказать, можно сказать, что Аллах впереди, на, на востоке или на западе, да? потому что мы э, Ассаля да, делаем в сторону Кабы и тому подобное, то есть ясно отрицает возвышенность Всевышнего Аллаха над его творениями. И если это делает основатель секты, который был самым близким ко времени э, Саляф, э, который отрицает то, что Аллах Всевышний, Субханахула Саляф вверху, и отрицает то, что Аллах над троном, про что Саляфы говорили, что это мунтаха ковль-джахмия, что это предел слов джахмитов. да, И многие ранние джахмиты это скрывали и не выявляли, как это пришло от Аюба Сахтиями, э, Хаммада ибн Зейда и многих других других из числа Саляф. Так что же говорить про более поздних? И то, что Аль-Альбани вообразил, то вот эти слова, которые он процитировал, то, что Всевышний Аллах над троном Билейри, тамаскунин валястисуаль, где этот матуридит говорит без того, чтобы занимать, ме занимать место и без соприкосновения. Аль-Альбани вообразил, что это а когда ах однако это Батрис, Это неактуда Ахлисунна. И вот эти вот слова, они не известны у Ахлисунна, без прикосновения и без места. Напротив, напротив слова место оно утверждено в Сахихе аль И его утвердили большие имамы Салев. Другие ученые Ахлисунна сказали, что это Минальфазуль-Муджмаля, да, Миналь муджмаля из двусмысленных слов, которые сами по себе не утверждаются и не отрицаются не спросив, что имеется в виду. Однако, об, обобщенное отрицание места – это Акыда Джахмитов, как указал имам харбль Кермани, ученик имама Ахмада ибн Хамбаля. И то же самое касательно прикосновения, шейх Улисинам объяснил и утвердил, что Акыда Саляв, э, голови, на которого он сказал, не было у них разногласий, то, что Всевышний Аллах э, соприкасается с троном Субханахума Тааля. Э, поэтому И, и эти слова, то есть Бигари, это то есть они используют, Матуридиты, как и прочие джахмиты, они используют для э, отвержения внешнего смысла Алистева. И затем, то есть это там уже у них там два масхаба. выбираешь какой-то переносный смысл или никакой не выбираешь, но отрицаешь внешний. Э, суть, что это все, то есть Акайда джахмитов, Саламби Сала, то есть точка то же самое. да? И заявление, что какие-то ранние матуридиты якобы были на э, нормальной акыде, а затем э, позднее им противоречат, это не имеет никакой основы. Однако матуридиты это одна тарика, одна джахмитская тарика. В отличие от ашаритов, то есть сам Бульхасан ашари, например, утверждал улюб Всевышнего Аллаха, возвышенность Всевышнего Аллаха и утверждал многие сейфаты. И многие ранние ашариты утверждали тоже возвышенности многие сыфаты. И затем это все постепенно переродилось. переродилось то есть э, по стадиям известным все это шло там э, сначала Аль-Ашари, потом Аль-Бакэляни, потом аль потом Аль-Джулейни, потом Аль-Газали, потом Ар-Рази, аль аль и э, потом э, ас там уже Ширк и и полный Джахмизм и потом аль байджури там вообще Амаль э, Мустан. То есть можно было бы еще про про ашаритов, да, сказать, что ранние ашариты поздние противоречат своим ранним имамам. Это да, это истинно, и это говорили ученые Ахли Сунны. Кто же говорит такое про матуридитов, тот тот сам на себя свидетельствует, что он не знает о кайду матуридитов. И поэтому, э, то есть ученики Ясера Брухами, они хотели хотели распространить рекламу, то есть сделать матуридитское Акыде, что якобы нет никакого противоречия. Почему? Потому что они не знают вообще, они не знают, -ислам", они не знают, что такое Ислам. И они хотят, они хотят со всеми быть хорошо, со всеми быть мирно. Все равно будь ты джахмит или Ашарит, или матуридит, или тагут или оставляющий молитву, или Фатик, или Кафир, или Муртад. Они со всеми хотят быть спокойно, чтобы все было хорошо и мирно. И если я их прекрасно знаю здесь, в Александрии, если их шейх он не знает, что такое ислам и не знает, что такое манха Джахлисун, сунна которые более-менее начитаны, более-менее что-то где-то читал что-то знал, то что говорить про этих мискинов, которые то есть, вообще даже не ноль, а ниже. Поэтому призываю братьев из Ахлисунного аль-Джамаа не обращать внимание на этих людей и отвергать то, что они приводят, потому что эти люди джакили, и они не знают ничего о Манхаджи Салафа и Манхаджа Ахли джама И это было краткое разъяснение, потому что меня один брат из Казахстана попросил его сделать, Субханакулаху Абихамдик, Анта